Казалось, весь Египет прослышал о том, что Неферсети проехал по красной дороге и теперь венчан на царство. Каждый день в Галалу прибывали гости со всей страны. Среди них были военачальники и полководцы из войск, оставленных троком и нагом охранять Египет в их отсутствии, И посланники старшин больших городов на Ниле, Авариса и Мемфиса, Фиф и Асуана и верховных жрецов храмов в этих городах, уставшие от тирании, полные неприязни к ней и крайности многоетрока, и Трока, и ободренные отбытием тиранов Вавилон, лежащий так далеко на востоке, они стеклись в Галалу, чтобы принести клятву верности Неферусети. «Народ Египта готов принять вас!» — сказали ему посланники — «Войска провозгласят вас фараоном, как только вы вновь вступите на священную землю, и они увидят ваше лицо и убедятся, что слухи о том, что вы выжили, верны», — заверили полководцы. Нефер и Таита тщательно расспросили их, стараясь узнать, каковы численность их войск и боеготовность. Скоро стало ясно, что Трок и Нак... Собрали для Месопотамского похода лучшие войска и оставили только резервные отряды, состоявшие главным образом из новобранцев, очень молодых и неиспытанных в бою, или пожилых солдат, приближавшихся к окончанию своего военного поприща, усталых и непригодных к службе по состоянию здоровья, уже нетерпеливо ожидавших отставки, и маленького участка земли около реки, где они смогут сидеть на солнце и играть с внуками. «Как насчет колесницы лошадей?» — задал Нефер главный вопрос. Полководцы покачали седыми головами и помрачнели. «Трок и наг! Забрали у нас чуть ли не все. Почти все колесницы отправились вместе с ними по дороге на запад». Они оставили едва достаточно для объезда восточных границ, чтобы противостоять налетам кочевников из пустыни. Как насчет мастерских в Мемфисе, Аварисе и Фивах, хотел знать Нефер, каждый из них может выпускать по меньшей мере пятьдесят колесниц в месяц. Едва лошадей обучат возить их, их посылают на восток присоединиться к войску двух фараонов в Вавилоне. Таита оценил эту информацию. «Ложные фараоны полностью отдают себе отчет в том, какую угрозу мы несем их тылу. Они хотят быть уверены, что если войска, оставленные в Египте, восстанут и провозгласят истинного фараона, неферосети. Недостаток в коннице и колесницах не позволит мятежникам стать серьезной силой». «Вы должны вернуться в войска». — приказал Нефер военачальникам. — Нас в Галале уже слишком много, а продовольствие и воды уже почти в обрез. Не позволяйте больше отправлять из Египта колесницы и лошадей. Продолжайте обучать солдат и снабдите лучших из них новыми колесницами, как только они появятся. Я скоро, очень скоро приду к вам, чтобы повести вас против тиранов. Они уехали, восхваляя его имя, и беспрестанно заверяя в своей преданности. «Тебе не следует выполнять данные им обещания до срока. Ты можешь вернуться в Египет только с мощным войском, хорошо обученным и хорошо оснащенным», — посоветовал Таита Неферу. «Полководцы, что приехали к тебе, хорошие, преданные люди, и я знаю, что ты можешь рассчитывать на них». Однако будет много других, по-прежнему верных Троку и Нагу, или из-за боязни последствий, когда ложные фараоны вернутся, или потому, что они верят в их божественное право управлять. Будет и много тех, кто не решил, как поступить, но повернет против тебя, заметив любую слабость. «Тогда нам нужно многое сделать», Нефер принял совет мага. «Мы все-таки должны объездить всех лошадей, которых взяли в Тане, и закончить ремонт откопанных колесниц. Затем надо закончить обучение солдат так, чтобы они могли противостоять ветеранам Нага и Трока. Сделав это, мы вернемся в Египет». Поэтому маленькое войско Галалы удвоило усилия, стать способным бросить вызов мощи ложных фараонов. Воинов вдохновлял их молодой полководец, поскольку Нефер работал больше, чем любой из них. Он выезжал с первыми отрядами задолго до рассвета вместе с другими воинами Красной дороги и Таитой, дающим ему советы, постепенно сколачивал свои отряды в единое целое. Когда он вечером возвращался в город, то утомленный и запыленный шел в мастерские, где высказывал одобрение или спорил со старшинами оружейников и строителей колесниц. Затем, после ужина, сидел при свете ламп стоит, и обсуждая планы сражений и размещения сил. Обычно после полуночи он, спотыкаясь, брел к своей опочивальне. Ментака пробуждалась и без ропота поднималась с ложа, чтобы помочь Неферу снять доспехи и сандали, вымыть ему ноги и натереть его ноющие мышцы благовонными маслами. Затем она нагревала чашу вина с медом, чтобы помочь ему заснуть. Часто чаша выпадала из его руки, прежде чем он допивал ее, и его голова падала на подушку. Затем Ментака скидывала хитон, прижимала его голову к своей груди и держала, пока он не пробуждался с первым обещанием рассвета. Каждый день Мерин все больше слабел от ран, полученных на красной дороге. Таита обвязал ремнями его сломанные ребра, и они достаточно быстро зажили. Он пришил отрубленное ухо так аккуратно, что теперь оно сидело только чуть криво, и Мерикара рассчитала, что полулунный шрам вдоль щеки делал Мерина старше и привлекательнее. Однако укол мечом под его рукой волновал даже Таиту. Исследовав наклоны, и глубину раны, он решил, что оружие должно быть проникло в легкое Мерина. Дважды уже казалось бы зажившая рана открывалась снова, и из нее вытекали отвратительно пахнущая жидкость и гной. Иногда Мерин был в сознании и мог садиться и есть без посторонней помощи. Затем, когда отвратительные жидкости вновь начинали вытекать, он опять впадал в горячечное полузабытие. Мерикара оставалась у его кровати, меняя повязки и смазывая рану мазью, которую приготовил Таита. Когда Мерину становилось лучше, она пела ему и сообщала все новости города и войск. Она играла с ним в бау и составляла стишки и загадки, чтобы развлечь его. Когда рана опять открывалась, она кормила и купала его, будто ребенка, и гладила по пропитанным потом волосам, когда он не успокаивался. Ночью она спала на полу и его кровати немедленно просыпаясь всякий раз, как он начинал метаться или говорить в бреду. Она узнала его тело так подробно, будто он был ее ребенком. Она чистила ему зубы зелеными ветками акации, разжевывая их концы в жесткую щетку с собственными маленькими белыми зубами. Она укладывала ему волосы, расчесывая их, пока они не выросли достаточно, чтобы их снова можно было заплести в косу. Она подрезала ему ногти и узнала и полюбила форму его пальцев, покрытых мозолями от рукоятки меча и в колесницы. Без малейшего отвращения она вычищала серую из его ушей и засохшую слизь из ноздрей. Пользуясь своим гребешком и слоновой кости, она расчесывала мягкие темные волосы, росшие густыми кустами у него подмышками, вьющиеся на его груди и внизу его живота.